Прошептал он. «Тише! Стойте!» Все остановились, прислушиваясь. Минуту спустя до нас донесся издали странный звук, раскатившийся эхом. Потом еще и еще, пауза, и в наступившей тишине снова грохот. Сомнений не оставалось. Это отдаленные звуки выстрелов. Они неслись откуда-то со стороны Черепашьего мыса. Высадились. прошептал Арнак. «Мы опоздали!» – вздохнул кто-то. «Да, свершилось. Раньше, чем мы предполагали, настала минута грозной опасности, решавшая нашу судьбу. Впереди все еще разносилось эхо одиночных редких выстрелов. Команда была не нужна, все бросились вперед. Стрельба, как ни странно, все не прекращалась, хотя и стала реже. Подойдя ближе, мы стали различать, что выстрелы доносились не из одного места, а неслись с разных сторон». Они раздавались то прямо перед нами, то ближе, то дальше, то справа, то слева, откуда-то из глубины острова. Бежать дальше, сломя голову, не имело никакого смысла. Это могло кончиться трагически. Запыхавшиеся и уставшие мы не выдержали бы боя с испанцами. Я приказал всем остановиться и отдышаться. Внезапно выстрелы прекратились. «Похоже, они преследуют их по всему лесу», — проговорил Арнак. Кто-то из индейцев высказал мысль, что нам, быть может, не стоит идти дальше, поскольку группа Матео уничтожена. «А что делать? Вернуться в лагерь?» – ужаснулся я. «Вернемся и спрячемся». Вся ли группа Матео уничтожена – это еще вопрос. Возможно, кто-то бежал и скрывается в зарослях. Им надо помочь. Арнак тут же поддержал меня, обрушившись на малодушного сородича. «Твой ум съела собака». «Ты надеешься спрятаться от них? На этом острове? Они найдут тебя!» «Они не узнают, что мы здесь?» «Не узнают. Думаешь, они не заставят силой говорить тех, кого схватили из группы Матео?» «Я не хотел предпринимать ни одного шага, не убедившись в поддержке всех людей. Я обратился к ним с вопросом, что они думают делать дальше?» «Отступать сейчас неразумно», — ответил Манаури. «Выход один — идти вперед. А твои войны...» «Они все так думают?» «Все!» — выкрикнул кто-то из стоящих сзади. Где-то недалеко раздались довольно странные звуки. Среди обычных шорохов в звуки этой душной ночи явственно различался совсем особый, отрывистый звук. Слух не обманул нас. Это был лай собак. Басистый, злобный лай больших собак. «У них собаки!» Пронеслось по нашим рядам, как дуновение холодного ветра. Я снова напомнил людям. «Только луки, копья, дубины и ножи. Ружья — лишь по моему приказу. Испанцы не должны знать, что у нас есть ружья. Наш марш сквозь заросли, хотя и покрытые сплошными колючками, проходил довольно успешно. Чаще не была здесь непролазной. Редкие кусты то тут-то там уступали место безжизненным прогалинам и полянам. Арнак вел нас прекрасно, я с удовольствием, да что там с удивлением, — Наблюдал за его действиями. В эту тяжелую минуту он не обманул надежд, которые я на него возлагал. Яркий свет луны облегчал нам движение, но с другой стороны и демаскировал нас. Поэтому мы старались по возможности держаться в тени деревьев. Собаки лаяли где-то впереди, все ближе и ближе к нам. В любую минуту они могли нас обнаружить. Меня стали грызть сомнения. Я повел этих людей на опасное дело. Но поступая так, не шел ли я наперекор собственной совести? Меня неотступно преследовала удручающая мысль о слабости нашего вооружения в сравнении с тем, чем располагали испанцы. Я оценивающе взглянул на своих товарищей. Арнак во главе отряда прокладывал дорогу. Лицо его выражало мрачную отвагу и решимость. В каждом движении его ощущалась непреклонная воля. В плотно сжатых губах манаури Застыло такое упорство, какого никогда прежде я не подмечал у степенного индейца. Вагура с напряженным вниманием вслушивался в доносившиеся до нас спереди звуки и наложил уже на тетиву травленную стрелу. Следующий воин по имени Раисули был из тех трех, кому прежде доводилось иметь дело с огнестрельным оружием. С мушкетом за спиной, с луком и стрелами и дубиной в руках он был живым олицетворением воинственности. и горящим взглядом окидывал чащу, отыскивая врага. Прочь сомнения. Мне стало ясно, что никакая сила не удержит этих людей. Они шли вперед, ибо это был их единственный путь к свободе. И я устыдился того, что мог хоть на миг усомниться в них. Перед нами открылась поляна, залитая лунным светом, поросшая чахлой травой с песчаными прогалинами. Шагов сто в ширину она тянулась прямо длинной полосой почти до самого моря, на верную тысячу шагов в глубину острова. Мы размышляли, пересечь нам открытое пространство или обойти его стороной, как вдруг... В зарослях на противоположной стороне раздался треск ветвей и близкий лай собак. «Бежит сюда!» — предостерег Арнак. «В укрытие!» — шепотом приказал Манаури. «Из чащи напротив нас на поляну выбежала не собака, а человек». Он упал, но тут же вскочил и двинулся вперед прямо на нас. Заметно было, что он бежит из последних сил, еле передвигая ноги. Это была женщина, негритянка из группы Матео. Едва она успела достичь середины поляны, как из чаще вслед за ней выскочила собака. В несколько прыжков она настигла женщину и прыгнула ей на спину. Несчастная даже не вскрикнула и рухнула на земь. Все дальнейшее произошло с быстротой молнии. Индеец из отряда Вагуры выскочил на поляну и, прежде чем собака успела вонзить клыки в горло женщины, выпустил стрелу. Пронзенный насквозь пес злобно захрипел, перегрыз стрелу и тут же упал бездыханным. Индеец подхватил чуть живую женщину и, взвалив ее себе на спину, в несколько прыжков вернулся к нам. Шепот восторга вознаградил поступок смельчака. Стоявший сзади меня Раисули триковал. Он прыгал, приплясывал и что-то яростно выкрикивал. Ему зажали рот, повалили на землю и, наконец, успокоили. Что он кричал? встревоженно обратился я к Арнаку. Ничего, только что собака убита. Радовался. Внезапно наше внимание опять переключилось на заросли с противоположной стороны поляны. Там продирался сквозь кусты какой-то человек. Он явно шел следом за собакой. и время от времени звал ее свистом. Выйдя на поляну, он остановился, осмотрелся и тут заметил лежащую собаку. «Испанец!» — воскликнул кто-то из наших, сдавленным от волнения голосом. «Тихо!» — зашипел Манаури. Испанец, подойдя к собаке, вскрикнул от удивления, наклонился над животным и перевернул его. Тут он, очевидно, заметил стрелу, мгновенно выпрямился, и внимательно посмотрел в нашу сторону. Несколько стрел сразу просвистело в воздухе. Расстояние было небольшим, и почти все угодили в цель. Испанец упал. Одна стрела пронзила ему горло. Прежде чем мы успели опомниться, Раисули выскочил на поляну и, размахивая палкой, стал исполнять вокруг убитого какой-то бешеный ритуальный танец «Победы». Казалось, он совершенно обезумел. Мы стояли в немом изумлении, беспомощно взирая На дикое зрелище. Арнак отложил в сторону ружье и собрался броситься за индейцем, чтобы силой утащить его с поляны, но не успел. С той стороны ищащий грохнул выстрел. Райсули зашатался, словно продолжая свой безумный танец, и упал как подкошенный. Пуля оказалась смертельной. На поляну вышли два испанца. В руках они держали ружья. Ствол у одного, как мне показалось, еще дымился. О нашем присутствии они не подозревали. Все их внимание сосредоточилось на темневших впереди трупах. К ним они и направлялись. Они так далеки были от мысли, огрозившей им опасности, что по пути переговаривались и даже, похоже, спорили довольно громко и возбужденно. «Спроси у Манаури, о чем они говорят», – прошептал я Арнаку. «Мы стояли близко друг к другу и могли не опасаться, что наш шепот услышат». Через минуту Арнак склонился к моему уху. Манаури говорит, что один ругает другого за плохой выстрел. Но ведь он попал. Райсули убит. Да, но тот, что стрелял, должен был только ранить в ногу, а не убивать. А, им нужен живой невольник. Да. Значит, возможно, других они тоже не убили. Это вселило в нас кое-какую надежду, что выстрелы, которые мы прежде слышали, могли... не означать смерть людей Матео. Однако раздумывать было некогда. Два испанца подошли к убитым. Мы видели, они остолбенели. Только теперь они узнали в лежащем своего. Надо было действовать быстро и покончить с ними, пока они не опомнились. «Арнак», — поторопил я, — «пора». «Ой-ей!» — кивнул головой юноша. Несколько отрывистых коротких слов, и лучшие стрелки натянули тетивы луков, свистнули стрелы. Увы, результат не оправдал моих расчетов. Упал на месте, едва вскрикнув только один испанец. Второй же, разобравшись с происходящим, пустился на утек. В него попали две стрелы, но ни одна, как мы потом убедились, не была смертельной. И вот теперь он как безумный мчался в сторону зарослей и неистово орал. Если он успеет оповестить своих о нашем присутствии, это сулит нам верную гибель. Все теперь решали мгновения». «Успеет он или не успеет добежать до зарослей?» Я молниеносно схватился за ружье, прицелился. Была ночь, но свет луны рассеивал мрак. На мушке прыгала спина убегающего, то выше, то ниже. Вот он в пятидесяти шагах от нас. Теперь в 60. Сколько еще до зарослей? 15 десять шагов? Я затаил дыхание, переводя ствол мушкета в такт его движением то вверх, то вниз». Всю душу вложил я в этот выстрел. Когда убегавший подпрыгнул особенно высоко, и мушка оказалась у него на спине, прямо под левой лопаткой я спустил курок. Грохот, сноп огня, удар приклада в плечо. Сквозь вспышку мне показалось, что испанец резко взмахнул руками, но густой дым тут же скрыл его от меня. «Готов!» – выкрикнул Вагура. «Убит! Ты попал в него!» Отгремело эхо выстрела. Стих шум в ушах, дым рассеялся. Теперь лежащего увидел и я. Он не шевелился, уткнулся в землю всего в нескольких шагах от темной стены зарослей. А выстрел нас не выдал, подошел ко мне встревоженный орнак. «Думаю, нет. Как в лесу отличишь, кто стрелял, я или кто-то из них?» «Да, но испанец кричал, а вот это действительно плохо. Они наверняка слышали крики». Не могли не слышать. Он же вопил, как бешеный, подтвердил Вагура. Впрочем, это не страшно. Пока нас не увидели, они не поймут, от чего он кричал. Три врага погибли, хихикнул Вагура. Трое могли нас видеть, и души троих ушли к проотцам. После моего выстрела на поляне воцарилась тишина, молчала и чаще на противоположной стороне. Лай собак и, казалось, даже голоса людей доносились теперь откуда-то издалека. Очевидно, главные силы преследователей направились в другую сторону леса. Не обнаруживать себя и при том как можно дольше – в этом наше главное преимущество. Трупы на поляне, как и следы схватки, могли нас выдать. Их надо было скрыть. «За дело!» – скомандовал я. Манаури и Арнак быстро распределили обязанности. Одни переносили и укрывали трупы, другие собирали стрелы, трофейное оружие, третьи с ружьями в руках – Залегли на страже. Я перезарядил мушкет и присоединился к стрелкам. Не прошло и пяти минут после моего выстрела, как поляна вновь была девственно чистой и пустой. Край чаще с противоположной стороны тонул в глубокой тиши, нарушаемой лишь однообразным стрекотанием цикад и кузнечиков. Теплая лунная ночь источала тропическую негу и наверняка навеяла бы сладкие грезы, если бы запах крови, да издалека доносившийся лай собак не нарушал этой кажущейся волшебной идиллии. Шторм и первая ночь на суше. Чудовищный тропический шторм, оглушительный рев моря и вой ветра. Ко мне пробрался Вильям, и теперь мы караулили вдвоем. Разговаривать было невозможно. Слова застревали в горле. Бесплодно прождав несколько часов, мы решили перебраться в более сухое тихое место и обсудить план дальнейших действий. но не успели. Корабль налетел на подводную скалу. Удар был не особенно силен, но скрежет раздираемого под нами корпуса и треск ломающихся балок ничуть не уступал реву моря. Впрочем, я уже почти ничего не слышал. Вздыбленный водяной вал обрушился на меня с такой яростью, что я не в силах был ему противостоять. Ошеломленный я выпустил из рук канат за который до того держался. Огромная волна взметнула меня на самый гребень. Затем силой швырнула в пропасть в водную пучину. Я стремительно летел вниз головой и почти лишился чувств, а когда снова смог открыть глаза, корабля уже не было. Когда-то я слыл неплохим пловцом, но чем это могло помочь мне теперь среди разбушевавшейся и обезумевшей стихии? Новая волна накрыла меня с головой, увлекая в бездну. Я ощутил в груди острую боль удушья. Потом, теряя сознание, лишь смутно слышал постепенно затихающий шум. Но очередная волна вновь швырнула меня вверх и вытолкнула на поверхность. Продержался я недолго, но все-таки сумел перевести дыхание, прежде чем меня накрыло новой водяной громадой. Сколько продолжалось все это, не знаю. Тонкая нить меркнувшего сознания то и дело рвалась. Швыряемый из стороны в сторону я был жалкой игрушкой в руках всемогущей стихии. Последняя искра жизни во мне вот-вот готова была погаснуть под грохочущим напором смерти. Но я не поддался смерти. Жизнь восторжествовала. В какое-то мгновение меня пронзило чувство огромной радости. Полуживой, оглушенный, ослепленный, я вдруг ощутил под руками какую-то твердь. В этом зыбком хаосе и вдруг какая-то опора. Это была скала, и я судорожно в нее вцепился. В тот же миг вода с шумом откатилась назад, и я смог свободно вздохнуть. Вскочив, я попытался бежать, но, увы... Ноги меня не держали. С трудом мне удалось проползти по земле на животе и четвереньках. Но по земле! Однако сзади вдруг накатила новая волна и опять смыла меня со спасательной суши. Но это была дружественная волна. Она отнесла меня дальше, вглубь земли и чуть выше. Здесь силы меня оставили, и я потерял сознание. Сколько часов я пролежал? Пять, десять или целые сутки. Сознание возвращалось ко мне медленно, отдельными проблесками. Еще задолго до того, как открыть глаза, я ощутил неописуемое блаженство. Мне было тепло. Впервые за последние несколько дней тепло. Море за это время отступило, видимо, шагов на сто. Грохот волн, бьющихся о берег, доносился приглушенно. Опасность осталась позади. Я был жив. И тут я почувствовал, что рот мой полон ила, а голова полузасыпана песком. Земля, земля, милая земля, была первой моей мыслью. я едва не зарыдал. С трудом я не сразу встал на ноги. Еще труднее оказалось открыть глаза, будто надо было не просто поднять веки, а сдвинуть тяжелые ржавые засовы. Я отплевался от песка, набившегося в рот, и протер глаза. К горлу подступала тошнота от морской воды, которой я немало наглотался. И лишь очистив желудок от содержимого, я почувствовал некоторое облегчение. Благодатное тепло, вернувшее меня к жизни, исходило от солнца. Полуденное оно пробивалось сквозь тучи и согревало землю. И, несомненно, его золотые лучи делали сушу, на которой выбросило меня море, невообразимо прекрасной. Всюду вокруг песчаные дюны и кое-где небольшие скалы. Неподалеку, в нескольких сотнях шагов от меня, стройные кокосовые пальмы, а за дюнами сухие кустарниковые заросли. Редкие деревья тут и там возвышались над кустами. в глубине, кажется, переходили в густой лес. Из зарослей кактусов, достигавших порой практически на метр в высоту, доносился веселый щебет птиц. Так и казалось, что это радостный концерт, устроенный в мою честь. Ветер дул еще сильный, но буря стихла, и море почти успокоилось. Лишь белые гривы пенились на гребнях волн, там, где совсем еще недавно... Взмывались грозные валы. Пока я вглядывался вдаль океана, ко мне вернулась память. Вильям, Вильям, подумал я со стесненным сердцем, где же ты, друг? Я глядел берег, нигде никого. Тогда я стал кричать, надеясь, что кто-нибудь отзовется, и побрел вдоль берега, торопясь, насколько позволяли мне силы. Никакого ответа. И тут я испугался. А вдруг поблизости живут дикие индейцы и, привлеченные моими криками, готовятся сейчас напасть на меня. А быть может, здесь обосновались испанцы, враг не менее опасный, чем индейцы. Я умолк, хотя и продолжал брести дальше, стараясь теперь держаться поближе к зарослям и бросая по сторонам тревожные взгляды. Чаще стал оказаться мне источником опасности. Утратила прежнюю прелесть. Ни Вильяма, ни кого-нибудь другого из команды я не нашел. Однако, бредя по берегу, я вдруг заметил вдали на песке у самой воды какой-то темный предмет. Это была разбитая шлюпка с доброй надежды. Доски от нее валялись рядом. Я стал лихорадочно обыскивать все вокруг, надеясь найти хоть какую-нибудь провизию. складываемую обычно заблаговременно спасательные спасательной лодке. Увы, не оказалось ни провизии, ни какой-либо другой полезной вещи. О, ладья в издевку, именуемая спасательной. Мои товарищи вцепились в твои борта, уповая верно на твою помощь, а ты, разбитая, как и сама их жизнь, жестоко обманула надежды тонущих. Вид жалких обломков вернул меня к действительности. Я вдруг с полной ясностью осознал, что все пережитое мной за последние часы и дни – не кошмарное видение, каким оно порой мне представлялось. Разбитый руль, сломанная мачта, разбросанные у воды доски с беспощадной очевидностью свидетельствовали о катастрофе. И тут я наконец понял, что вся команда Доброй Надежды, за исключением меня, погибла. О, бедный Вильям! Я обследовал еще изрядный участок берега, но нигде не встретил не только ни одной живой души, но даже ни малейшего следа человека. Теперь я не сомневался, что никому не удалось спастись. Мысль эта едва не лишила меня рассудка. Один на чужом берегу, населенном по всей вероятности людоедами, перед лицом неведомых опасностей, я оказался не только без товарищей. но и без оружия, и без всяких средств к Однако мне было всего 26, и я был здоров душой и телом. Невзирая на все горести и беды, меня начал одолевать голод. Но что можно здесь съесть? Какие-то птицы порхали в кустах, это, конечно, пища. Но, увы, недосягаемы, В заросли кустарника опустилась стая довольно крупных попугаев, подняв невероятный гомон. Я приблизился к ним на несколько шагов и запустил в них камень. Он пролетел мимо, а птицы с громким криком улетели в лес. Бессознательно возвращаясь к тому месту, куда выбросили меня волны, я двигался вдоль берега моря. От шторма пострадали и всякие морские твари. На моем пути в песке валялись множество ракушек разных сортов и размеров, больших и маленьких. А что, если их попробовать? Мне никогда не доводилось прежде есть моллюсков. Некоторые из них показались мне съедобными. Я разбил их о камни и съел. Они оказались даже вкусными и прекрасно меня подкрепили. Небольшой ручей, впадавший неподалеку в море, напоил меня свежей пресной водой. Моллюски сотнями устилали прибрежный песок. И я с облегчением подумал, что пищи мне хватит на многие недели. Во всяком случае, с голоду на этом диком берегу я не умру. Наклоняясь за раковинами, я почувствовал в левом кармане широких моих штанов какой-то твердый предмет. Надо сказать, что костюм мой состоял только из рубашки, матросских брюк, чулок и кожаных башмаков, изрядно пострадавших во время вынужденного купания. Жилет и куртку я потерял в море. Сунув теперь руку в карман, я извлек из него мешавший мне предмет. О, радость! Нож! Не веря счастья своим глазам, смотрел я на сверкающую сталь. Верджинский охотничий нож. Сокровище в моем нынешнем положении неоценимое. У меня есть оружие. Я могу защищаться. Восторженно повторял я. Изнуренный выпавшими на мою долю испытаниями, я, как видно, склонен был к эскалации и легко впадал в экстаз. Нож, без сомнения, был важным союзником и как-то приободрил меня. Но мог ли он надежно защитить меня от всяких неожиданностей, подстерегавших меня в этом незнакомом краю и от опасностей, уготованных мне неведомым будущим? Заходящее солнце уже касалось горизонта, и пора было подумать о ночлеге. Ночь обещала быть теплой, одежда моя давно высохла на теле, и бояться холода не приходилось. Зато мысль о хищных зверях не давала мне покоя. Я знал по рассказам, что Южная Америка кишит страшными тварями. В трехстах шагах от моря возвышалось громадное развесистое дерево. Я решил отправиться туда, и провести ночь в его кроне. Под вечер ветер почти совсем стих, и море окончательно успокоилось. Бросая взгляды вдаль на темнеющую поверхность воды, я высматривал какой-нибудь признак человеческой жизни или хотя бы малейший след разбитого корабля. Увы, на бескрайней морской глади ничего не останавливало взгляда, и пустынная даль, лишь усиливало чувство обреченности и полного одиночества. Дерево, избранное мною для ночлега, было сплошь увито лианами, которые не только во множестве свисали с сучьев на землю, словно толстые канаты, но и опоясывали кольцами ствол, подобно огромным змеям. По ним не составляло труда забраться наверх. Отыскав на толстых нижних сучьях сравнительно удобное место, я уселся опершись спиной о ствол. А чтобы во сне не свалиться, сорвал несколько тонких лиан и прочно ими привязался. Эти растения вполне для этого годились, будучи на редкость гибкими и прочными. Я дьявольски устал, но заснуть не мог. В голове роились всякие мысли. Особенно тревожил вопрос, куда занесла меня злая судьба. Направление шторма, а также некоторые особенности природы, ну хотя бы виденные мною крупные попугаи, позволяли предположить, что волны выбросили меня на южноамериканский материк, возможно где-то в районе северного устья реки Ориноко. Если так, то идя пешком вдоль берега моря на запад, я мог бы добраться через несколько недель или месяцев до испанских поселений Венесуэлы и оказался бы среди цивилизованных людей. среди цивилизованных, но среди доброжелательных ли и готовых прийти мне на помощь, это уже другой вопрос. Я, конечно, бы скрыл от них свою службу на пиратском корабле, но я и без этого рисковал подвергнуться гонениям просто как англичанин. Англичане и испанцы в этих водах Атлантики жили между собой хуже кошки и собаки, грозясь из-за островов. И хотя в Европе мог царить мир, здесь между ними всегда шла война, а война необъявленная и тайная, но тем не менее жестокая и кровавая. Вильям рассказывал мне, что на этих берегах Южной Америки рыщут и племена диких индейцев, карибов, непокоренных европейцами и широко известных своей жестокостью по отношению ко всем чужеземцам. Да, невеселые мысли бродили в бедной моей голове, пока я сидел на дереве, подобно какой-нибудь обезьяне. Вместе с густеющим мраком в воздухе появились светло-голубые огоньки, метавшиеся во все концы, словно угорелые. Некоторые застревали в ветвях моего дерева. Это были жуки-светлячки, крохотные обитатели субтропических лесов. Яростное гудение, жужжание... Стрекотание неумолимым потоком наполняло воздух. Это сотни сверчков и цикад приветствовали душную ночь. От недалекой речушки неслись дикие вопли жаб, квакающих совсем не так, как у нас в Вирджинии. Ко всему этому на меня то и дело накатывали странные ароматы. То сладкие от неведомых мне цветов, то дурманящие от корней и гниющей листвы. Веки у меня слипались, и я впадал в сонную одурь, но неудобная поза на ветке не давала мне спокойно уснуть. Я поминутно открывал глаза, чутко слушиваясь звуки непроглядных джунглей. В эту ночь время ползло, как улитка. Позже огоньки светлячков пропали, и звуки вдруг переменились. Цикады стихли, Зато родились неведомо как и кем издаваемые таинственные вопли и рыки, уханье, визг. Луна всплыла на небо, и в мерцающем ее свете чаще подо мною преобразилась в дикое чудовищное хаотическое царство. Вдруг волосы на голове у меня встали дыбом, сердце замерло. Внизу появилась какая-то длинная тень, скользнувшая сквозь заросли. Она то останавливалась, словно следя за мной, то опять бесшумно двигалась вперед. В глазах у меня, заслезившихся от напряжения, стало двоиться. Я судорожно ухватился за ветку, чтобы не свалиться вниз. Мне показалось, что слышится треск сучьев и глухое сдавленное рычание. Потом внизу, прямо подо мной, раздались подозрительные скребущие звуки, словно когти. Огромного хищника царапали кору. Моему разгоряченному воображению представлялся громадный зверь, скребущий когтями передних лап ствол моего дерева. Сжав правой руке нож, я наклонялся во все стороны, стараясь разглядеть, что делается там внизу, но густые ветви закрывали обзор. Впрочем, под деревом и без того было темно, как в погребе. Потом наступила тишина. Меня одолел сон, и я перестал думать об опасностях и несчастьях, утешая себя мыслью, что все это, быть может, лишь плод моего разгоряченного воображения. Однако, когда после восхода солнца я осторожно спустился с дерева, внизу на коре ствола виднелись совсем свежие глубокие царапины. Значит, все-таки это был какой-то крупный зверь. Мне стало не по себе». В Вирджинских лесах я с детства привык иметь дело с хищным зверьем, но здесь, в чужом краю, я оказался бы один на один с неведомой природой, и при том, с каким оружием в руках, смешно сказать, с ножом. Бегом помчался я к морю, настороженно всматриваясь в окружающую чащу, и спокойно вздохнул, лишь когда почувствовал под ногами мягкий прибрежный песок. А соленый морской ветерок освежал мне лицо. Я на острове. Как и на ужин предыдущего дня, на завтрак я собрал моллюсков. К сожалению, теперь на песке их оставалось значительно меньше, чем прежде. А многие стали портиться и были уже несъедобны. Несмотря на это, я наелся досыта и даже пополнил свой завтрак новым блюдом. Неподалеку под пальмами, среди сорванных ветром листьев, мне удалось найти несколько кокосовых орехов. упавших на землю во время урагана. Я очистил ножом зеленую кожуру и разбил скорлупу камнем, напился вкусного кокосового молока, а затем выгрыз нежную мякоть. Насытившись, я сразу ощутил прилив свежих сил и жажду деятельности. Видя, как моллюски быстро портятся, лежа на песке без воды, я решил обеспечить себе постоянный их запас И выкопал на берегу с помощью большой раковины яму, настолько глубокую, что на дне ее выступала из-под песка морская вода. Затем собрав, я перенес сюда больше двухсот моллюсков. Запас достаточный на несколько дней, если даже не найдется никакой другой пищи. Дабы защитить свой аквариум от палящих лучей солнца, я накрыл яму листьями кокосовых пальмов. Внимание мое привлек не очень высокий холм, высевшийся неподалеку от берега. А что если взобраться на его вершину и осмотреть окрестности? А вдруг сверху удастся обнаружить спасшихся матросов, а возможные признаки человеческого жилья? При всех обстоятельствах лучше заранее знать, с какой стороны может угрожать тебе опасность или прийти помощь. Путь наверх оказался менее тяжелым, чем я предполагал. И после получаса подъема мне удалось достичь вершины. Сгорает нетерпение. нетерпения, осматривался я по сторонам. Великолепная красочная панорама открылась подо мной. И вдруг, о ужас, со всех сторон меня окружал океан. Я был на острове. На западе и севере суша почти сливалась с морем и небом, но, несмотря на расстояние в несколько миль, там ясно просматривалась темно-голубая гладь воды. Вода окружала меня безжалостно, как узника-тюремная решетка. И так я в безвыходном положении. Нет лодки, нет инструментов для ее постройки, а эти края, насколько мне было известно, вообще никогда не посещались... ни одним европейским кораблем значит остров кто знает не кого или для меня мог оказаться местом моего заточения на долгие годы тут впервые после крушения пиратского корабля я вспомнил о Робинзоне Крузо и меня поразила схожесть моих злоключений с его судьбой я как и он потерпел крушение и тоже выброшен на необитаемый остров Прожил 28 лет на необитаемом острове. Вспомнились мне слова из названия его книги. Неужели и меня ждет такая же судьба? «Нет, конечно же нет!» – воскликнул я, воспрянув духом, когда внимательно осмотрелся по сторонам. В прозрачном воздухе море просматривалось далеко вдаль. Остров, на котором я находился, не был одиноким в бескрайнем водном просторе. С севера на горизонте, отчетливо вырисовывались над морем контуры другого острова, значительно большего, чем мой. С противоположной стороны на юге, не далее, вероятно, чем в 7-8 милях, тоже виднелась обширная и совершенно плоская земля. Это мог быть материк или какой-нибудь большой остров. Близость этой земли придала мне бодрости. Продолжая внимательно осматриваться, я отметил, что высокоствольный темно-зеленый лес, там и тут перемежавшийся бесплодно рыжими пролысинами степи, рос лишь в центре острова. Остальная его часть была покрыта кустарниковыми зарослями. Климат на острове был, судя по всему, сухим. Это подтверждалось и отсутствием рек, и обилием колючего кустарника, и разного рода Агав и кактусов. Ручей, найденный мной накануне недалеко от моего ночлега, вытекал из леса посреди острова и был единственным источником пресной воды, какой я сумел заметить с холма. Море у извилистых, изрезанных берегов местами вклинивалось в глубину острова, образуя лагуны и бухты, радующие глаз, особенно там, где вверх взмывались веера кокосовых пальм. И если бы не сознание моего печального положения, вполне можно было бы наслаждаться, обозревая великолепный пейзаж. Как не напрягал я зрение и как внимательно не осматривал все ближайшие уголки острова, следов присутствия индейцев я не обнаружил. Это меня порадовало. Холм, на котором я стоял, находился в восточной части острова. С его вершины на севере отчетливо видны были песчаные дюны, где накануне я обнаружил остатки спасительной шлюпки. Окрестности с противоположной южной стороны я еще не обозревал и обратил теперь туда свой взор, в надежде найти там хоть какие-то следы своих товарищей по несчастью. Зрение у меня острое, тренированное, но тщетно осматривая пять за пятью пустынную однообразную чащу я довольно долго не мог обнаружить ничего примечательного. Но вдруг что-то привлекло мое внимание. Я до боли в глазах напряг зрение. Далеко на юге, на прибрежном песке, что-то лежало. Не то ствол дерева, не то обломок корабля. Во всяком случае, предмет странный, явно инородный, диссонирующий с фоном окружающего пейзажа. Может быть, это человек? Смотревшись внимательнее, я заметил вокруг странного предмета какое-то движение. Темные прыгающие точки. Минуту спустя у меня не оставалось сомнений. Это черные огромные птицы собирались вокруг падали. «Грифы?» — мелькнула мысль. А если это так, то не подбираются ли они к умирающему зверю, а то и человеку? Я сорвался с места и помчался вниз с быстротой оленя. Пробившись сквозь заросли к морю, я побежал вдоль берега, и вот уже ясно видно, это действительно грифы. А спустя минуту я увидел и лежащего без движения человека, вокруг которого полукругом расселись хищные птицы. Сердце у меня колотилось, словно молот, готовое выпрыгнуть из груди, но я не останавливал бега. По одежде было видно, что это матрос с нашего корабля. Он лежал навзничь и был мертв. Я определил это еще издали. Но увидев его лицо, я едва сдержал крик ужаса «Это был наш капитан!». Глаза у него страшно вылезли из орбит, словно не умещались в глазницах. И хотя в них отражались все муки предсмертной агонии, зрачки еще и теперь, даже мертвые, пились в меня с леденящей душу мстительностью. Почти как в ту минуту, когда этот злодей собирался меня убить. Я попытался прикрыть ему веки, они отвердели и не поддавались. В левой руке капитан судорожно сжимал пистолет. Но пальцы так одеревенели, что мне пришлось приложить немало усилий, прежде чем удалось вырвать из них оружие. Радость, охватившая меня в первые мгновения при виде пистолета, длилась недолго. Ствол был наполовину забит морским песком, а порох подмочен морской водой. Прекрасное оружие, но совершенно теперь бесполезное, поскольку у меня не было ни крупинки пригодного пороха. Вот, Ян, избылась твоя мечта, пробормотал я с горькой иронией. Оружие есть, но без пороха. Я был настолько раздосадован, что хотел было зашвырнуть пистолет в кусты. но все-таки сдержался и спрятал его, поскольку привык с уважением относиться к любому, даже непригодному оружию. Я внимательно осмотрел труп. На голове зияла рана, которая, по всей вероятности, и явилась причиной смерти. Рана образовалась от удара о какой-то твердый предмет. Череп в этом месте треснул. «Вот тебе и на!» – воскликнул я, осматриваясь. Обо что же он мог так сильно удариться? В этом месте берег устилал мягкий песок. Поблизости не было ни одной скалы, лишь кое-где валялись небольшие камни. Неужели он раскроил себе башку об один из этих камней? Одолевали меня сомнения. Вокруг трупа я заметил много неясных следов, похожих на человеческие. Во всяком случае, мне показалось, что это следы людей. хотя уверенности не было. На песке следы едва угадывались. Возможно, перед смертью капитан метался, прежде чем упасть бездыханным. Странно все это, подумал я. Загадочная рана на голове, пистолет, зажатый в левой руке. Пока я осматривал труп, грифы, отлетевшие при моем приближении на какой-нибудь десяток метров, терпеливо ждали моего ухода. чтобы приняться за свою добычу. Я не мог, понятно, питать особой симпатии к капитану, но мне показалось кощунством позволить омерзительным хищникам кормиться человечиной. Я оттащил труп к зарослям и руками закопал в песок. В голову мне пришла мысль снять с трупа одежду, которая наверняка пригодилась бы на этом безлюдном острове. Но я не мог преодолеть отвращение – и закопал труп вместе с одеждой. С пистолетом за поясом направился я к своему дереву, прихватив по дороге доски от разбитой шлюпки. Снова утолил голод моллюсками, напился воды из ручья, а когда предзакатное солнце коснулось своими краями морской глади, залез на дерево. В качестве ложа я использовал доску, положенную на две горизонтальные ветки. Едва наступила темнота, и на небе всплыла луна, джунгли снова наполнились тысячами неведомых звуков. Спал я в эту ночь почти спокойно. То ли от того, что на доске было удобнее, то ли просто уже стал привыкать к лишениям. Один только раз меня пробудило кошмарное видение, мертвый капитан. Я проснулся весь в поту, и только протерев глаза, окончательно очнувшись, кое-как успокоился. В эту ночь меня не будило подозрительное рычание под деревом. А когда утром я осмотрел ствол и близлежащие кусты, то не обнаружил никаких следов появления хищников. Завтрак я съел таким же, как и накануне. И оказалось, что этим исчерпал все собранные запасы пищи. Я съел последних живых моллюсков из своего аквариума. Остальные подохли и протухли, и я расколол два оставшихся на земле кокосовых ореха. Высоко на пальмах висело много плодов, но я не представлял себе, как добраться до них по голым стволам. Вскоре после рассвета, пользуясь утренней прохладой, я снова отправился на южную часть острова с целью разведки. Вооруженный ножом и увесистой дубиной, вырезанной из твердого дерева, я двигался вдоль берега моря. С пищей дело обстояло скверно. Ни моллюсков, ни каких-нибудь других даров моря я в песке уже не находил. Видимо, все, что шторм выбросил на берег, исчезло в желудках птиц и лесных зверей. Утрата этого источника питания привела меня в не слишком веселое расположение духа. Проходя мимо места, где я захоронил останки капитана, я вспомнил о странной ране на его голове. Черт, какая-то непонятная история. И я снова внимательно осмотрел все вокруг. Слабые следы, замеченные мною накануне, совсем исчезли на сыпучем песке. Я не отыскал ничего, что могло бы открыть хоть краешек тайны и пролить свет на загадочную смерть капитана. Махнул на все это рукой, я направился дальше. Мои надежды отыскать в этом месте какие-нибудь следы матросов с нашего корабля не оправдались. Все, вероятно, погибли в море, и свои нравные волны сюда их не выбросили. Примерно через час ходьбы далеко впереди я снова увидел скопище грифов. Описывая в воздухе круги, они то садились на прибрежный песок, то взмывали вверх. Подойдя близко, я увидел, что птиц привлекла огромная мертвая черепаха. Грифы выклевывали из-под ее панциря кусочки мяса. При моем появлении они, как и прежде, не высказали особого страха. Окружив черепаху тесным кольцом, они позволили мне приблизиться на расстоянии в несколько шагов, и только тогда стали нехотя взлетать. Изо всех сил я швырнул в их гущу свою палку и попал. Оглушенная птица не смогла подняться вслед за другими. Мгновенно подскочив к ней, я схватил ее за крыло и скрутил ей голову. Вся стая с шумом улетела. Убитая птица величиной с нашего гуся в пищу оказалась совершенно непригодной. От нее отвратительно несло запахом падали, и невозможно было проглотить ни кусочка ее мяса. Но я осмотрел остатки черепахи. Овальный ее панцирь в длину составлял 3 фута, а в ширину был чуть поуже. Грифы, как я знал, никогда не нападают на живых зверей. Следовательно, само собой возникал вопрос, от чего черепаха погибла или кто ее убил. Не требовалось особой проницательности, чтобы установить истину. На песке в этом месте, плотно нас виднелись округлые вмятины. следы кошачьиобразных лап громадного хищника. Это он убил черепаху и, вероятнее всего, наносил удары сбоку, между верхней и нижней пластинами панциря. Потом когтями вырвал куски мяса, а недоеденное оставил грифом. Чья же еще эта работа? Пума или грозный ягуар? Уж не этот ли хищник первую ночь тревожил мой сон на дереве? Следы и не казались свежими, скорее всего, вчерашними. Взирая с горечью на жалкое свое оружие, нож и деревянную палку, я тешил себя надеждой, что этот хищник находится сейчас за много-много миль от этого места. Быть может, даже где-нибудь на противоположном конце острова, неподалеку от места,